Глава 5. Все оказалось весьма просто. Искомую статью он нашел довольно быстро, всего за каких-то полчаса. Изложено оказалось именно так, как и рассказывал Иван Петрович: Приват, доцент, фамилия его Остродумов, спорил с французским этнографом Фюрнье и при этом ссылался на книгу отставного уланского майора Какуева. Знакомая, между прочим, фамилия отметил про себя Жура, Видать, потомок того, как у его, в чем склепе спрятан клад. Интересное совпадение. Случайно ли? Книга отставного майора называлась меща демонов черных и белых». Сам Остроумов был знаком с автором книги и между строк читалось, относился к нему с некоторой иронией. Майор, как следовало из статьи, отличался нелюдимостью характера и странностями в поведении. К тому же пытался искать клады причем с помощью черной магии. Сатана не дал ему богатства. Иронически замечает по этому поводу астродумов. Ага, если он не был богат, значит клада он так и не нашел. Тут же смекнул Жора. Кое-что уже проясняется. Он два раза прочитал статью, потом попросил сделать копию на ксероксе и поинтересовался, имеется ли в наличии книга ⁇ «Сонмище демонов черных и белых ⁇ Такого издания не оказалось, его направили в отдел редких книг и рукописей, но и там данного труда не имелось в наличии. Что ж, и это неплохо. Объем информации об этой лиходеевке все расширяется. Теперь, после прочтения статьи в русской старине, становятся понятны намеки директора светлинского краеведческого музея, как он там говорил: "Может быть, что другое имеется, только не золото." Теперь понятно, о каком другом шла речь. Но можно ли верить во всю эту чепуху? Мумии, ожившие мертвецы? По здравому разумению, конечно же, нет. Возможно, эти мифы придуманы специально для того, чтобы отпугнуть от кладбища до кучливых кладоискателей. Чтоб не рыскали. Хотя сомнительно. Ведь там, насколько он понял, хоронили усопших. И никто этому не препятствовал. Вообще, если вдуматься, полная чепуха быть этого не может. Да к тому же и советский миф к древним мифам приплели, про этого Струмса. Хотя Трофимов как будто не врон. — Может, и не врон, — тут же вступил внутренний голос. — Однако пошутить любит. Но с какой стати ему шутить? А с такой. Благодушное настроение плюс коньяк. Но ведь статья имеется. В ней все именно так, как и говорил Иван Петрович. — Ну и что из этого следует? ведь автор статьи вовсе не утверждает о подлинности сведений, приведенных в книге этого майора Какуила. Напротив, он относится и к фактам, и к самому автору достаточно иронично. С одной стороны, он не сомневается, что существует кладбище и некая группа людей при нем. Группа, которая тайно исповедует язычество и, соответственно, практикует древние обряды. С другой же стороны, рассказы о обоживших мертвецах явно вызывают у него сомнения. То, что, как он пишет, этот Кокуев самолично присутствовал при данных обрядах, еще не доказательство их достоверности. А профессор Стромс, досуществовал существовал ли он в действительности? Допустим, существовал. И что из этого следует? Занимался проблемами биокопии человека. Хорошо, поверим. Нашел эту лиходеевку. Вполне возможно. А потом? Потом он исчезает. Но откуда у Трофимова уверенность, что Стромс погиб в единоборстве с языческой сектой? Никаких конкретных фактов у него не имеется. Просто догадки, а скорее даже фантазии. А потом это нелепое предположение. В отместку за гибель Струмса Лиходеевку уничтожили, а кладбище заасфальтировали. И для этого на ее месте был построен город. Весьма своеобразная мысль, весьма. Можно было осуществить ее значительно проще и дешевле. Ясно одно. Рассказы о кладбище имеют под собой реальную почву. Конечно, никаких оживших мертвецов и прочей кинематографической чертовщины не было, и быть не может. Но существовала то ли секта, то ли реликтовая группа потомков жрецов Чернобога. А клад? Скорее всего, он лежит на своем месте до сих пор. Добраться до него представляется чрезвычайно сложным и дорогостоящим предприятием. И очень хорошо, что девчонка забрала назад папку с документами. Пускай ищет, если уж так приспичило. Жора прекратил изыскание, связанное со светлым, и почти забыла о его существовании. Правда, нет-нет, да и вставал перед внутренним взором пустынный двор, мокнущий под дождем качели и скамейки. И полнейшая тишина, словно вокруг было глухое поле, а не многолюдный город. Приближалось лето, а значит отпуск. Четких планов на сей счет у него пока не имелось. Хотелось поехать к морю, скажем, на Таманский полуостров, и совместить поиски древности с отдыхом в палатке, где-нибудь в пустынной, пропахшей зеленью и тимьяном балке. Можно побродить с металлоискателем по давно намеченным местам, средней полосе. Словом, перспективы вырисовывались довольно заманчивые. Жора решил пойти в отпуск со средины июня. К этому времени, как он надеялся, погода стабилизируется, холод и дожди уступят место ясным солнечным дням, можно будет загорать и купаться. До начала заветной пары оставалось буквально пара дней, которые он досиживал в своем кабинете, как на иголках. За окном шел дождь, но мелкий, теплый, суливший скорое появление солнца. И как раз в эту минуту в кабинете раздался звонок. Жора снял трубку. Требовали его. Голос был незнакомый, вернее, когда-то он его уже слышал: Я на проводе, отозвался наш герой. А кто это? Сергей Белояров «Забыли, наверное, директор краевеческого музея в Светлом». «Как же я вас мог забыть?» — вежливо возразил Жора, одновременно размышляя, интересно, что ему нужно. «Твоя работа?» — резко спросил директор. «Ты о чем?» «Ну как же. Кладбище-то начали раскапывать». «Не может быть». «Да точно. А я считал, ты в курсе». «Честно говоря, нет. Я уже про него и думать забыл. Расскажи поподробнее. А чего рассказывать?» Раскопки пока что не начались, но площадка во дворе, та самая, по которой мы с тобой бродили, уже отгорожена. Я случайно узнал, не поверил. Прихожу точно. Кинулся в городскую праву, никто ничего не знает. Отослали за разъяснениями в жилищно-коммунальное хозяйство города. Там и объяснили. Все оказывается очень просто. В голосе Сергея зазвучала ирония. Началась замена труб теплотрасс. — И что тут такого? — удивился Жора а то, что я кинулся к эксплуатационникам. Мол, растолкуйте, кто ведет работы, какой срок они займут и можно ли мне присутствовать в качестве археолога. И они меня огорошивают. Работы производит сторонняя организация, чуть ли не из областного центра. И что самое интересное, частная. Это, мол, своеобразный эксперимент в рамках коммунальной реформы. Кто, спрашиваю, дал разрешение? Показывают пальцем наверх. Управо. Я опять туда. Снова полное непонимание, мол, мы не в курсе. Словом, концов не найдешь. А между тем забор отгрохали, высоченный. Вот первое, что меня насторожило. Ну скажите мне, зачем при замене теплотрасс забор? Ведь это не строительство. И второе, самих труб, которые обычно подвозят перед началом работ, не наблюдалось вовсе. Как все это понимать? Тут я и вспомнил о тебе. Не иначе, думаю, мой московский знакомый затеял самостоятельные раскопки. Однако ты отрицаешь. А может быть все-таки нет? Да не сном не духом! Закричал Жора. Не я это, дорогой Сергей Александрович, не я! Есть у меня некие догадки, но только догадки, однако все весьма занятно. Тебе, может, и занятно, а мне каково? А ты-то тут при чем? Да ведь я отвечаю за все исторические памятники светлого. Так кладбище как такового не существует, а под землей мало ли что лежит. Это ты так считаешь. Ладно, не будем усложнять. А скажи. Фамилия Струмс, тебе что-нибудь говорит? На другом конце провода повисло молчание. Затем Сергей, довольно тихо, словно опасаясь подслушивания, произнес: Говорит. И кто же это? Вновь пауза, потом Жора услышал: Не по телефону. А если я приеду? осторожно поинтересовался Жора. Не помешаю? А чего ж, буду только рад. Ты это серьезно? Вполне, может быть, пригодишься. Хорошо. «На следующей неделе у меня как раз начинается отпуск. Значит, я приезжаю. Буду ждать». «Да, дела», — кумекал наш герой. «Неужели эта бланка настолько шустра?» «Просто-таки не верится. Меньше чем за месяц она смогла организовать экспедицию, не просто экспедицию, а солидное предприятие, требующее значительных капиталовложений. На кого же девчонка вышла?» «Чувствуется на серьезную личность». «Ладно, посмотрим. А если это не она? Тогда кто?» «Действительно, некая структура, действующая в рамках жилищной реформы?» «Вовсе маловероятно. Самое простое — съездить туда и посмотреть своими глазами. Правда, непонятен сам ажиотаж вокруг этих раскопок. Директор явно перегибает палку. Может, он тоже знает о кладе? Какое ему дело до древних захоронений? Или в самом деле такой фанатик краеведения?» В воскресенье утром Жора накупил припасов, взял на всякий случай палатку, спальный мешок, удочки, естественно, не забыл металлоискатель верный Фишер, и двинул в путь. Дорогу он уже знал и до областного центра допилил к обеду. Не останавливаясь в городе, Жора заправился и поехал в светлый. Если в апреле леса по краям шоссе стояли голые и только набирали живительной подземной силы, то нынче они радовали глаз свежей зеленью. Дорога сразу показалась веселей. Жора не торопился. Он не спеша ехал по относительно пустынной дороге и хотя обошел несколько тяжело фур, но вовсе не стал соревноваться в скорости с обогнавшим его Мерседесом. Проехав с полчаса, он увидел между деревьев голубую полоску воды и тут же съезд к ней. Джип медленно сполз с дороги и Жора покатил по мягкому грунтовому проселку, выведшему машину к заросшему болотной травой берегу небольшого озера. Место казалось совершенно безлюдным, ветер посвистывал в камышах, а сердце нашего героя неожиданно наполнилось беспричинной грустью. Он достал сигарету, закурил и некоторое время меланхолично наблюдал, как носится над водой кулички. Однако солнце светило столь жарко, А отросших почти на берегу сосен шел столь сильный смолиной дух, что Жора миг развеселился и решил порыбачить. Ведь не зря же он захватил рыболовные снасти. Он достал спиннинг и пошел вдоль берега, ища подходящее место. Метров через сто в стене камыша возникло окно. Жора взмахнул спиннингом и леска хлестнула по неподвижной воде. Он безрезультатно швырял блесну, пока, наконец, она не зацепилась за какую-то корягу и никак не хотела сходить с зацепа. Поняв, что вытащить ее не удастся, наш герой обрезал леску и привязал новую снасть. Но эта блесна очень быстро зацепилась за что-то. Решив достать ее, Жора разделся, но стоило ему уступить в воду, как ноги тут же провалились в вязкий ил. Чертыхаясь, он кое-как вылез на берег, Подобрал одежду, бесполезный спиннинг и поплелся к джипу. Жора был человеком суеверным, опасался нехороших примет и все случившееся воспринял как некое предзнаменование. Две блесны потерял, в грязи вывалился, как свинья. Нехорошее начало. Не вернуться ли? Однако до Светлого оставалось пути всего ничего. Жора мысленно высмеял собственное нехорошее предчувствие, потом достал бутерброд с ветчиной, налил из термоса кофе и перекусил. Только сейчас, с чашкой в руке, он по-настоящему огляделся вокруг. То, что он принял за озеро, больше походило на болото и тянуло от него затхлым, гниловатым запашком. Из воды между камышом торчали гнилые черные коряги. Лишь пернатая живность, которой здесь было великое множество, оживляла тоскливое однообразие места. Жора допил кофе, сплюнул и закурил. Отвернув окурок, он достал канистру с питьевой водой и стал приводить себя в порядок. Закончив туалет, он завел машину и вырулил на шоссе. Вскоре показался знакомый монумент в форме пирамиды с раструбом на вершине, символизирующий лабораторную колбу. Жора въехал в город химиков и металлургов. Как ни странно, дом, где жил директор Краеведческого музея, он отыскал сразу хотя я был здесь один раз, да и то вечером. Поднялся на лифте, долго звонил в дверь, но никто так и не отпер. Никого нет дома. Где же Сергей? Хотя Жора не предупредил о времени своего приезда, он все равно должен ждать. Хотя, возможно, выскочил в магазин, или... А вдруг он крутится возле этого забора? Скорее всего. Отправлюсь-ка туда. Он прекрасно помнил адрес громадного дома, ограничивающего пресловутый двор с одной из сторон, проспект Химиков, 13. Минут через пять джип остановился в кармане возле одного из подъездов. Жора вышел из машины и обозрел окрестности. Первым, что он увидел, был забор. Это солидное, добротное сооружение из неструганных досок высилось метра на три и перегораживало громадный двор чуть ли не пополам. Жора вдоль налюбовался на капитальную постройку Потом подошел к воротам, изготовленным из такого же горбыля. Ворота оказались плотно затворенными. Жора поддергал их, но, поняв тщетность своих попыток, попытался найти хотя бы крошечную щелку. Однако таковой не имелось. Забор был сработан капитально. Он отошел в сторону и стал наблюдать, как молодая мамаша раскачивала на качелях свое чадо. Зазвонил сотовый телефон. Жора достал трубку. Вы чего там крутитесь? Услышал он недовольный голос и узнал Сергея. «Приехал вот. Вас ищу». «То, что приехали, хорошо. Извините, не встретил. Я тут наблюдаю за ходом работ. Вы вот что. Посмотрите налево. Видите десятиподъездный дом? Идите к шестому, войдите внутрь и поднимайтесь на лифте на последний этаж. Квартира 284. Жду». Жора выполнил требуемое и вскоре стоял перед нужной дверью. Замок щелкнул. на пороге возник директор в джинсах и черной футболке. В руке у него был мощный бинокль. «Заходите, Георгий. Рад вас видеть». «Ага, познакомьтесь, это хозяйка квартиры Любовь э -э Степановна». Жура увидел за спиной Сергея миловидную невысокую женщину, лет 30 в домашнем халатике. «Скокова?» — протянула та узкую ладошку. «Можно просто Люба. Сотрудница нашего музея» отрекомендовал Любу директор. «Любезно позволила мне организовать в своей квартире наблюдательный пункт». «Очень мило», — отозвался Жора. «Куда проходить?» «Да на кухню. Вот здесь у окна я устроился. Под прикрытием занавесок. соблюдая маскировку. Увидеть меня с площадки непросто, однако все равно необходима осторожность. Заборище видели?» «Ну и размахнулись. Каковы гады!» «Да», — согласился Жора. «И что же вы узрели?» Пока дело в подготовительной стадии. На площадку привезли компрессор, отбойные молотки. Рабочих пока нет. Ходят лишь какие-то типы с теодолитами. Прикидку, видать, по всему делают. И это выходной день. Дайте-ка взглянуть. Директор протянул Жоре бинокль. Тот навел резкость. На площадке среди песочницы горок стоял строительный вагончик, а возле него компрессор и кунг. Еще здесь имелись две иномарки — джип Nissan Патрол» и Audi. Обе машины с московскими номерами. На площадке присутствовало также несколько человек. Жора внимательно изучил лица людей. Одно показалось ему знакомым. Он присмотрелся. Не может быть. Он или не он? Кажется, он. Так и есть. Сэм. Жора предчувствовал нечто подобное. Он саркастически усмехнулся. «Узнали кого?» — спросил Сергей. «Кажется, да. Вон того, в коже. Кто таков?» «Все называют его Сэмом, известной в определенных кругах личность. Профессиональный кладоискатель. Раньше он был черным следопытом. Это которое по полям былых сражений шарят?» «Вот-вот. Из них. Но окопы и блиндажи Сэм давно забросил. Теперь он роется лишь в местах, сулящих приличную прибыль. То есть ищет настоящие клады. И не просто ищет, а частенько и находит. Создал собственную фирму, Трэшер Island Ltd. остров-сокровищ по-русски. Кстати, ищет не только на суше, но и на море. По слухам, недавно отыскал шведскую галеру начала 18 века в Финском заливе. Рассказывают, на Днепре, возле Запорожья, поднял какое-то древнее судно. Копал в Крыму, в Чуфут-Кале, на Березане но главные места его изысканий в центральных губерниях России. Искал и находил забытые дворянские склепы в заброшенных поместьях. Говорят, неплохо поживился в крупных провинциальных городах, где до сих пор много старинных домов. «Но ведь это же незаконно!» — воскликнул Сергей. Круглое, добродушное лицо его выражало возмущение. «Возможно, незаконно, но что из этого? Что-то он сдает государству, что-то продает в музее, иногда даже дарит» обставляет эти акции с большой помпой, дает интервью, даже книгу написал. Своего рода пособие по поиску кладов. Оборотистый парняга. Несколько раз его пытались прижать к ногтю. Один раз даже посадили, но быстро выпустили за отсутствием состава преступления. Свинство какое! Каждый зарабатывает как может, меланхолично заметил Жора. Он ничем не хуже всех этих шустрил, приватизировавших нефтяные скважины, заводы, газеты, пароходы. «Иди с ним, почеломкайся», — презрительно произнес Сергей. «Целоваться нам не стоит», — спокойно отозвался Жора. «А потолковать можно, ведь я первый узнал о кладе». «Какой там клад? Ерунда все это!» — пренебрежительно заметил директор. «Клад существует. Ведь не зря же здесь объявился Сэм. Поверь, он просто так ничего не делает. А о кладе я тебе могу рассказать, тем более, что это уже не тайна». Он отложил бинокль в сторону, уселся на табурет перед Сергеем и стал спокойно повествовать о бланке, документах из старой папки и своих изысканиях. Директор напряженно слушал, но не перебивал, только время от времени облизывал губы. «Ты, полагаешь, девушка отнесла папку этому Сэму?» — наконец спросил он. «В этом нет сомнения, ты же сам видишь. Коли поиски начались, значит, рукопись и дневник попали к Сэму». Как уж она вышла на него, один черт ведает. Скорее всего, через интернет. Нет там никакого клада, твердо произнес Сергей. Что ты заладил как попугай? Нет-нет, пусть нет. Тебе-то какое дело? Разруют они двор. Неприятно, конечно, но опять же, ты тут не живешь. Однако, я считаю, ищут они не на обум. К тому же, сомнений в подлинности старинной рукописи, тем более дневника этого шофера, у меня нет. Может быть, чаю? вступила в разговор хозяйка квартиры. — Неплохо бы, — отозвался Жора, — а то ваш директор уж больно разгорячился. — Вот ты по телефону спрашивал, не слышал ли я о таком струмсе. А ты откуда о нем узнал? — Да уж узнал, — отозвался Жора. — Слухом, так сказать, земля полнится. Дело хоть и давнее, но его помнят. А правда, что он погиб в этих местах? — В этом нет ни малейшего сомнения, — несколько высокопарно произнес Сергей. — И при каких обстоятельствах? «Ты же знаешь. Зачем спрашиваешь?» «Знаю, да не все. Струмса и его ассистента, некого Колю, зарезали в областном центре». «И кто же?» «Следствие так и не установило. А я слышал, будто он вступил в конфликт с местным колдовским сообществом. В принципе, имело место нечто подобное, только не он начал конфликт, а некая Петухова. Ну да дело не в них. А в чем? «Не знаю. Тот, кто тебе рассказал о Струмсе, упоминал ли он, чем тот фактически занимался?» Ну, типа работал над проблемой биороботов, или, если выражаться популярными терминами, андроидов, так сказать, современный Франкенштейн. Вот-вот, Франкенштейн. Именно что Франкенштейн. Еще человек, который поведал мне о Струмсе, сообщил. Под вашим городом находится древнее кладбище, захороненное на котором на самом деле не мертвы, а вроде как дремлют в анабиозе. Я, право слова, усомнился, и ты толковал мне о чем то подобном. Ну, извините, не могу поверить, пока сам не увижу. Сергей некоторое время молчал. Хозяйка квартиры наполнила две расписные чашки чаем, поставила перед гостями вазочку с печеньем и удалилась, предварительно затворив за собой дверь. Сергей взял бинокль и стал наблюдать за происходящим во дворе. Жора мелкими глотками отхлебывал свежий чай и с легкой иронией смотрел на директора. «Представительный хлопец этот твой Сэм!» — наконец заметил директор. — Видный. — Столько же мой, сколько и твой, — отозвался Жора. Но внешне он, конечно, впечатляет. Длинные волосы, цвета вороного крыла, огненный взгляд, сумрачное лицо. Словом, современный Чайлд Гарольд. Но по жизни цепкий, оборотистый авантюрист, без сантиментов. Правда, мы с ним едва знакомы. Я могу судить лишь по отношению к нему других, по их рассказам. При случае Сэм, не раздумывая, кинет даже ближайшего приятеля. Сергей поставил бинокль на стол и отхлебнул из своей чашки. «Мне до твоего клада и дела нет», — равнодушно сказал он. «Меня другое волнует». «Что же?» «Непосредственно сами раскопки». «Понимаешь, я изучал кладбище на протяжении последних пяти...» «Нет, виноват, шести лет». «Все тут излазил, все ощупал своими руками». Ведь под нами не только могилы, а и многочисленные подземные ходы, древние ходы. И по ним я бродил. Я, если хочешь знать...» Тут Сергей понизил голос до шепота. «Представлено хранять кладбище от внешнего вторжения, от посягательства на него. Потому что, если начинают без всякого здравого смысла копаться в нем, происходят, ну, как бы выразиться, экстраординарное событие, что ли». «Кем же ты представлен? с интересом спросил Жора. «Неважно». «А у Малого случайно крыша не поехала?» — кумекал про себя наш герой. «От всех этих могильных тайн вполне может. Представлен он, видите ли. Только вот кем? Может быть, городской санэпидемстанцией?» Он невольно ухмыльнулся. Директор понял его усмешку вполне правильно. «Считаешь, выдумал ее спросил он без особого, впрочем, напора. Жора пожал плечами, но ничего не сказал. Вместо этого он вновь взял бинокль и стал наблюдать за происходящим на площадке. Кроме Сэма, здесь присутствовало еще несколько человек. Один — мужчина средних лет, по виду мелкий строительный начальник, бригадир или прораб, в джинсах и куртке спецовки, из нагрудного кармана которой торчали несколько ручек. Он держал в руке какой-то план и вышагивал по участку, меряя расстояние шагами, то и дело сверяясь с планом. Следующий персонаж — высокий, худой, прыщавый парень с очень длинными, распущенными по плечам волосами. Этот выглядел как столичный хиппи с площади Пушкина. На лице у него присутствовало выражение полной отрешенности от происходящего. Он лениво курил, то и дело сплевывал в сторону и, казалось, не обращал ни на окружающих, ни на обстановку никакого внимания. Имелся еще один молодец с металлоискателем в руках и наушниками на голове. Он был одет проще всех. Застиранные шорты и такую же майку. Масластые, заросшие волосами, кривоватые ноги торчали из штанин, придавая парню несколько комический вид. Парень медленно ходил по площадке, поводя из стороны в сторону своим прибором и время от времени делая мелом отметки на асфальте. Сэм какое-то время наблюдал за происходящим. Потом направился к джипу, вытащил оттуда раскладной стул и, усевшись в тени строительной будки, закурил трубку. Позер. «Сегодня копать не будут», — уверенно произнес Жора. «Пока проводят рекогонсцировку, прикидывают, откуда начинать и вообще занимаются организационной чепухой. Видно, начнут завтра». Директор взял из рук Жоры бинокль и тоже зашарил по площадке. «Вот сволочи!» — выругался он. «Что такое?» Жора тоже глянул на улицу, но ничего для себя нового не увидел. Поэтому воспринял возглас Сергея как недовольство действиями чужаков. «Где мне на этот раз остановиться?» — спросил он у директора. «Да у меня. Где же еще?» — ответил тот, не отрываясь от окуляров. «Неудобно, да и тесновато». «Что значит неудобно? В самый раз. Чего на гостиницу тратиться? А что тесновато, так не барин, можешь и потерпеть». «Да я привычный, вот ты. А я тем более. Вдвоем-то веселее. И решить все можно» как говорится, не отходя от кассы. — Так ты что, записываешь меня в соратники? — А почему нет? Ты же клад приехал искать. — Ну? — Вот и ищи себе на здоровье. — Да как же, а эти, куда мне против них? Жора указал пальцем на улицу. — Кто знает, — неопределенно заметил Сергей, — может, у тебя быстрее получится. — Ты же говоришь, никакого клада нет. — Да, я так думаю. Но мало ли... А вдруг ты прав, и сокровища существуют? Так найди его, опереди конкурентов. Я только приветствую и помогу, насколько в моих силах». Жора был растроган. Он никак не ожидал от Сергея такого отношения к своей персоне. «Ну, спасибо», — произнес он. «Даже не знаю, как выразить. Брось чепуху городить. Поедем к тебе, возьмем чего-нибудь, посидим. Поехали, только пить я не буду. На работу завтра, да и желания особого нет». — А ты, наверное, с дороги устал. Отдохнуть, конечно же, хочешь. — Не будем водку. А как насчет пивка? Сергей немного подумал. — Ладно, уговорил. Они сидели в однокомнатной квартирке директора музея перед распахнутой Настеж дверью балкона. Багровое солнце медленно опускалось застоящий напротив напротив двенадцатиэтажный дом. По балкону бродил большой черный кот. Время от времени он входил в квартиру, терся о ноги, Выпрашивал подачку и, казалось, прислушивался к разговору. Пили пиво. Перед каждым стоял высокий, наполовину наполненный стакан. На журнальном столике разбросана закуска. Картофельные чипсы, вяленый рыбец, черные сухарики, моченый горошек. Оба были слегка под шофе. «Откуда у этой девчонки документы?» — спросил директор. «Говорит, дома нашла». Отец вроде как на свалке подобрал или в макулатуре. И, по-твоему, они подлинные? Скорее всего. Бумага рукописи голландская, судя по водяным знакам начала XVIII века. Сама рукопись достаточно потрёпана, даже обгорела с одной стороны. Общая тетрадь, в которой записи шофера этого самого Кудрявцева, тоже не новая. Листы по краям пожелтели, Записи сделаны в начале деревянной ручкой со вставным пером номер 86, потом авторучкой. Конечно, при современном развитии науки и техники подделать можно все что угодно. Но зачем? И профессор, этот. Кудрявцев где-то здесь сгинул, так, во всяком случае, шофёр пишет: Сгинуть тут несложно, отозвался Сергей. Вокруг этой Лиходеевки в те времена были сплошные топи, да и теперь болот хватает. Но он нашел что-нибудь этот профессор. — Похоже, да. Во всяком случае, шел по верному пути. Шофер пишет, явился очень довольный, значит... — Значит, клад ему помаячил, — закончил Сергей. Но потом хранители кладбища уконтропупили его. — Уконтропупили? Интересное словечко. Несовременное, но звучит лихо. Что-то из 20-х годов? — Возможно. Никогда не пытался анализировать его этимологию. — Говорю, так с детства, и все. «А хранители кладбища, они какие?» «Ни разу не видел. Старые, наверное, хотя не уверен. Говорят, главный хранитель умел переселяться в новое тело. Бред. За что купил, зато и продаю». «Ну хорошо, а куда это все делось, если эти самые хранители были почти что бессмертны? И сами-то хранители где?» «Да тут, очевидно. Поблизости. Ходят рядом с нами и посмеиваются». «Ты это серьезно? «Вполне». Ведь не могли же они исчезнуть в одночасье». Директор сделал из своего стакана приличный глоток, затем встал и подошел к книжной полке. «Тут у меня кое-какие выписки имеются», — сообщил он Жоре, доставая объемистую амбарную книгу. «В областном архиве работал несколько дней. Вот, к примеру, ревизская сказка 1859 года. Накануне освобождения крестьянства проведена. Слушай». Осуществлена она в 1859 году в месяце мая. В сельце Лихадеевка Эннской губернии, проживает 12 лиц мужского пола, все по званию свободные хлебопашцы. Ранее их семьи принадлежали к званию однодворцев. Дальше фамилии и возраст. Так вот, старшему из них 82 года, младшему 54. Не странно ли? Ни одного молодого человека. А вот другой документ, более близкий к нашему времени. Составлен в 1930 году, в период коллективизации. Посетили деревню Лиходеевку на предмет обобществления имущества, реквизиции излишков и создания колхоза. Деревня очень маленькая, всего 20 дворов. Земляными наделами не владеют. Чем живут, непонятно. Ни скотины, ни домашней живности. Правда, имеется несколько коз. Молодежи в деревне нет совсем, одни старики до да старухи. Походили по избам. Излишков зерна и сельскохозяйственных машин не обнаружено. Попытки провести митинг не увенчались успехом. Никто не явился. Как видите, молодежи в деревне ноль, во все века. Действительно странно. Не странно, а страшно. Сотни лет деревушки и живут в ней старички до да старушки. Да как же старички, вон в записях этого шофера кривых написанных во второй половине сороковых, упоминается, что они остановились на посту женщины средних лет с двумя ребятишками, муж которой погиб на войне. Это как-то не стыкуется с вашими утверждениями. И с домашними животными явная неувязка. Если есть дети, значит, есть и корова. Сергей насупился. Ну, не знаю, не знаю. Возможно, конечно, что эти коллективизаторы кого-то пропустили, хотя маловероятно. Потом вспомните, в какое время это происходило сразу после войны. А в войну вообще имеет место небывалая миграция населения. Может, беженцы, может, эвакуированные, да и просто переселенцы. Словом, присутствие в деревне относительно нестарой женщины и ее детей отнюдь не опровергает моего утверждения. Лучше вспомни, как описывал облик Лиходеевки этот шофер. Да, действительно, он подчеркивал, что в деревне очень пустынно: не видно скота, домашней живности. Вот видишь, мои слова подтверждаются. Скажи, Сергей, какую-либо информация о помещиках какуевых ты располагаешь? Немного. Род их довольно древний, но весьма захудалый. Последние его представители вымерли к началу 20 века, причем даже наследников в поместье не нашлось. Так и отошло в казну. Но даже поместьям их земли назвать трудно. Пахоты у них имелось всего три десятины. То есть по нынешним меркам чуть больше трех гектаров. Да и то ни в одном месте. В основном принадлежавшие им территории глухие леса до да болота. Даже господский дом, по описаниям, был похож на деревенскую хату. Мужские представители рода исключительно служили в армии, чинов достигали небольших, богатств, какую вы, не имели. Словом, прозибали. Значит, маловероятно, что клад, запрятанный в их склепе, оказался отыскан. «Дался тебе этот клад!» Не только маловероятно, но и просто невозможно. Я же говорю, бедство ли какую вы. Ладно, с какуевыми более-менее ясно. А вот что касается населения Лиходеевки. В ревизской сказке, которую ты процитировал, написано в «Прошлом принадлежали к званию однодворцев». Это значит, были дворянами. Пускай низшего разряда, но все же дворянами. Как получилось, что в этой глуши вдруг появились однодворцы? Ведь эта категория дворянства происходит от так называемых пищальных детей боярских. Не от несчастных боярских отпрысков, которые пищали в своих люльках громче других, а от людей, служивших в пограничной страже времен Ивана Грозного и вооруженных кремниевыми ружьями, пищалями. За исправную службу их наделяли землей на той же границе. А здесь, от той южной границы, далековато. — В разряд однодворцев переводили еще и сыльных дворян, — заметил Сергей. — В Лиходеевку при Федоре иоановиче сослали несколько семей за чародейство, проще говоря, за колдовство. Ссылали сюда и позже. Причем все за те же дела. — Ты же говорил о жрецах Чернобога, живших здесь издревле. — Говорил. — Жили-то они, жрецы эти, не на деревьях. Лиходеевка существовала давным-давно. — Ладно, разобрались. Но какие меры ты собираешься принять против кладоискателей? Так и будешь наблюдать за ними в бинокль? — Возможно, некоторое время и понаблюдаю. — А потом? — это тебе расскажи. — Поднимешь общественность? — Возможно, такой вариант. Жорох мыкнул, залпом допил свой стакан, потом пошел на кухню за новой бутылкой. Когда он вернулся, то увидел, что кот сидит на его месте и пристально смотрит на хозяина квартиры словно ведя с ним беззвучную беседу. В сумраке изумрудные глаза кота ярко светились. «Твое животное?» — спросил Жора. «Нет. Приходит иногда в гости, а вообще, как и все коты, гуляет сам по себе». Жора хотел согнать кота со своего места, но передумал. Отхлебнул пиво прямо из бутылки и вышел на балкон. Солнце уже скрывалось за горбы многоэтажек. И только малиновое зарево указывало направление места, куда сверзилось светило. Во дворе бурлила жизнь. Раздавались детские взвизги, смех и призывные крики женщин, созывающих своих чат домой. Яростно колотил по струнам неумелый гитарист, пытаясь ломающимся дискантом исполнить песню про то, как непонятно по какой причине убили негра. И слабо освещенного квадрата, в котором виднелся деревянный стол, Были слышны хлёсткие удары доминошных костяшек. И вдруг Жоре пришло в голову. Возможно, над всем этим простым и милым благополучием нависла скрытая, но уже явственно осязаемая угроза. Откуда она исходила, пока оставалось неясным. Однако Жора внезапно ощутил ее приближение. Словно порыв ледяного ветра налетел в тихий жаркий день. Наш герой даже машинально поежился и вернулся в квартиру. К его удивлению, кот куда-то пропал. Сергей сидел в кресле, о чем-то глубоко задумавшись. Увидев жору, он произнес из темноты. «События-то, похоже, уже начались!»